Глава шестая. Направление. «Ну что, герой?» – спросил его Люк Безель при очередной встрече. Что он, собственно, имел в виду? Люк Безель, как известно, не расточал красноречия понапрасну, а потому в разговоре с ним следовало держать нос по ветру и обладать функциями флюгера. «Все в норме, начальник. Могло быть много хуже». Могло быть действительно много хуже, но теперь пришла очередь Ричарда Дейна. Он бессовестно врал, у него далеко не все было в порядке, и он об этом знал. Совсем недавно старший врач, в мягких формулировках, поведал ему о некоторых повреждениях внутри организма, внесенных ускорениями бескостюмного полета на Як-141. Он сказал Дэйну о конце карьеры его, как военного пилота, и, может быть, пилота вообще. Ричарду Дэйну было всего-то 28 отроду. он переживал но как истинный воин скрывал свои горести. «Не хочешь в экзотическую командировочку?» Вопрос был прямой, а летать дальше Дейну не светило. Следовательно, работа в группе Безеля была его спасительной ниточкой. Ричард не был ученым-экспертом, и для того, чтобы удержаться здесь, следовало хвататься за ниточку обеими руками. И потому он размышлял очень недолго. Он только спросил, «Толк там от меня будет?» Возможно, в этот момент ему вспомнился захлебнувшийся водой и враждебными снарядами Юмт Кебл. Но кто, кроме него, из живых ведал, что там происходило? «Ты же знаешь русский?» – спросил его Люк Безель именно на этом языке. «А как же? Всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту своей родины и союза?» – отчеканил Ричард по-русски. «Вот и прекрасно. Тем более в России ты уже бывал». Да не в самой России, только на их корабле, ну и еще в порту. мурманский правда. Но там всего два денька. Знаю, знаю. но ну, в Москву хочешь? Шпионить что ли? Участие в совместном проекте. Задействованы оба разведывательных ведомства. Нам тоже надо иметь там своего человека. А аналитики пока нужны мне здесь и в других местах. Кроме всего, немногие из них знают русский. После того, как тема советской угрозы ушла в предание, джентльменский набор подготовки шпионов стал включать арабский. Так что ты нам еще нужен, как видишь. Сейчас направишься в Вашингтон, там тебе соответственно, просветят и проинструктируют, а заодно нарядят в ателье, подновят гардероб. Не стоит щеголять по центральной России в военно-морской амуниции. Прямо кино, подумал про себя Ричард Дейн. Это вам не гегемонию разводить в Мировом океане. Словом, он не заставил себя уговаривать.